Глава В памятке, что мне дали, было отдельно указано, что среди студентов титулы и звания не имеют значения, и все должны обращаться друг к другу на «ты». Конечно, это правило ввели не ради простонародия. На самом деле, таких, как я, немного. Обычно магический дар неотъемлем от дворянства. То ли потому, что передается с кровью, то ли просто низшее сословие некому учить. Среди сотни воспитанников приюта нас, магов, было всего лишь четверо. И то потому, что нашлось кому вовремя заметить дар. Но и среди знати своя иерархия. Из тех, кто щеголял за платами, наверняка большинство не титулованные дворяне без состояния. Любому из них какой-нибудь сын герцога мог устроить веселую жизнь, просто потому что мог. Что бы там ни пели про честь, вежливость и подобающее обращение, там, где есть возможность отыграться на слабом, найдутся и те, кто это сделает. Наверное, подобные склоки мешали организации учебного процесса, потому и объявили всех, равными но кто-то все равно будет равнее. Я уставилась в пространство перед собой, глупо затевать свару еще даже не бросив вещи в своей комнате еще глупее вестись на провокации а этот остроугольный меня явно провоцировал. Магические поединки среди студентов запрещены, если о подобном будет известно исключа всех участников, включая секундантов. И будто одного угластого было мало, из толпы у доски с расписанием вывинтились знакомые мне русые кудряшки. И я мысленно выругалась. Наставник твердил, что главное умение мага — самообладание, и чем большая сила тебе дана, тем важнее держать себя в руках. Не знаю, насколько велика дарованная мне пресветлыми богами сила, но, кажется, возможности потренировать умение держать себя в руках в университете будет предостаточно. Оливия! Парень мигом забыл обо мне. Какая встреча! рада вас видеть, Бенедикт! Улыбнулась она. Если бы мне сказали, что рады видеть с такой ледяной улыбкой... Я бы решила, что разговаривать нам больше не о чем, но то ли узнать и другие манеры, то ли угловатому было наплевать. Значит, вы не передумали? Будете учиться на целителя? Почему я должна была передумать? Не понимаю. С вашей красотой, умом и титулом вы бы сделали себе имя в международных отношениях. Что за удовольствие возиться с чужими соплями? Насчет внешности он, пожалуй, преувеличил. Я из подтишка глянула на Оливию. Ничего примечательного. Осанка будто жерть проглотила. Кудряшки неопределенного мышиного цвета. Впрочем, нет. Если посмотреть беспристрастным взглядом, Оливия не была некрасивой. Она просто не хотела сделать себя красивой. правильные черты лица изящная фигура приподними она волосы на затылке показывая стройную и длинную шею Надень белую форменную блузку не молочного а голубоватого оттенка подчеркивая белизну кожи поддерни рукава показывая изящные запястья еще пара мелочей и она была бы красивой только кажется подобная ерунда ее вовсе не волновало «Да и зачем? И без того?» Я прогнала воспоминания о том, как Родерик позволил ей повиснуть на себе. Вот уж его она приветствовала совсем не так, как у главатого. Выругалась про себя. До сих пор я не считала себя дурой, но сейчас мыслила как полная дура. «Это именно то, чем мне хочется заниматься». сказала Оливия. «Кого-то она мне напоминала. Манеры держаться, умением безукоризненно вежливо обдать холодом. Но кого именно, хоть убей, не вспомнить». «Я вовсе не имел в виду», заблеял угловатый. Дверь открылась, выпуская девушку, и он радостно обратился к Оливии. «Проходите». «Нет, очередь есть очередь». покачала она головой да мы вперед я не единственная барышня здесь о чем вы удивился угловатый вспомнил о моем существовании и ухмыльнулся вы об этой что ли какая ж это барышня эй ты это уже мне отодвинься от тебя воняет навозом оливия едва заметно скриввившись посмотрела на меня Я не шелохнулась. «Ты глухая, что ли?» Не унимался угловатый. «Лучше пахнуть навозом, чем падалью», не удержалась я. «Легко говорить, мол, будь выше. Тем, кому самому до обидчиков можно не снисходить. Только слугам дай знак, и те уже отделают по первое число. А если я сама за себя не постою, никто не поможет». «Ах ты, Бенедикт!» Ледяным тоном перебила его Оливия. «Избавьте нас от своего общества!» Угловатый изумленно моргнул, и она добавила. «Ваша очередь к Костеляну, не задерживайтесь!» «Графиня, я не хотел вас!» «Меня вы не оскорбили!» Она отвернулась от Бенедикта, улыбнулась мне, и я на миг потеряла дар речи. «Извините, мы не представлены!» «Леонор!» Я присела в реверансе, одновременно пытаясь переварить услышанное. «Извините?» Графиня говорит мне «извините?» «Я Оливия. Как вы?» «Прости, я еще не привыкла к обращению по уставу. Как ты уже наверняка поняла?» Ответила она мне с коротким поклоном. «Леонор, раз уж барон столь вежлив, что пропускает барышень вперед, сделай одолжение». Она жестом указала на дверь. «Благодарю. Не стала спорить, я всё еще слишком ошарашенная. Нет, конечно, была госпожа Кассия. Додумать я не успела. Шагнула за дверь прежде, чем побагровевший угловатый разинул рот. И закрыла ее за собой. Жаль, что я не увижу, как Оливия отбреет этого парня. Но кое-что лучше в самом деле не видеть». вотчина Костеляна выглядела просторной и светлой. Не пахло ни пылью, ни затхлостью. Лишь стеллажи, заполненные вещами, напоминали, что мы в кладовке. Копию приказа. Грамоту. Седой мужчина даже глаз не оторвал от пухлой тетради, лежавшей передо мной на столе. «Откуда у меня дворянская грамота?» Следующий миг, сообразив, я молча протянула ему грамоту на жительство. Он пододвинул к себе список, и я похолодела, увидев напротив пары имен из своего имени восклицательный знак. Иногда умение читать вверх ногами вовсе лишнее. К декану боевого. Костелян вернул мне мою грамоту. А вещи и... Декан боевого факультета велел, чтобы, как ты появишься, сразу шла к нему. «Вернешься, как побеседуешь с ним, тогда и получишь все, что причитается». Прозвучало это до того зловеще, что я не стала спрашивать, где мне найти декана боевого факультета. Не чуя под собой ног, я вылетела из здания, опомнившись только на улице. Заглянула в памятку. «Декан боевого факультета, граф Теодор Рейд. Еще один высокородный зазнайка на мою голову. Впрочем, чего я ожидала?» «Нет, я не стану гадать, что ему от меня нужно. Поговорю, узнаю. А пока незачем накручивать себя. Мне не нужно было сверяться с картой, чтобы узнать, где здание боевого факультета». Еще вчера едва до дыр ее не протерло, выискивая нужное строение. Международники, целители, факультет землемеров и погодников, факультет естественных наук, алхимики. Алхимический факультет стоял на самом краю парка в отдалении от всех остальных зданий. Точно архитектор опасался, как бы алхимики ненароком не взорвали чего, зацепив за одной из соседей. Но факультет боевиков на карте отделял от алхимиков просторный пустырь, словно своеобразная буферная зона. Назначение этого пустыря я поняла только сейчас, и был он вовсе не пустым. Над живой изгородью разноцветными куполами переливались щиты. Два парня лениво перебрасывались огненным шаром, Еще один подтягивался на турнике, и я покраснела, когда поняла, что замедлила шаг, разглядывая, как играют мышцы под прилипшей к широкой спине рубахе. Полоса препятствий пустовала, зато на просторном газоне сидели и лежали студенты. Если в университетском парке парней и девушек было примерно поровну, то здесь девчонок почти не было видно. Я замедлила шаг, Шелковистая на вид трава так и манила развалиться на ней с книгой или просто уставившись в высокое небо. Тем более, что я за сегодня успела находиться вдоволь. Пришлось мысленно себя отдернуть. Потом буду валяться. Толкнула очередную тяжеленную дверь. Здесь тоже прямо напротив двери висела доска с прикрепленными листами. Правда, народа около неё оказалось куда меньше. Видимо, многие пришли в главное здание не только за расписанием, но и чтобы увидеть знакомых с других факультетов, послушать разговоры. Я поймала за рукав парня на пару лет старше меня. «Простите, где я могу найти декана?» «Не по уставу, студентка!» Он зыркнул серыми глазищами, оглядывая меня с головы до ног. «Что опять я сделала не так?» «Прошу прощения!» «Нечего мне выкать. А декан на третьем этаже, кабинет справа от лестницы. Там табличка, не ошибёшься». «Спасибо». Я двинулась к лестнице. «Ничего, задница», донеслось вслед. «Простите?» Я развернулась. Сумка качнулась от резкого движения, слетела с моего плеча, устремляясь на халу в живот, но тот отступил плавным текучим движением и рассмеялся. «Хорошая попытка, но практики маловато». «Кажется, мне ее тут с лихвой обеспечат», – проворчала я. Злиться на него не хотелось. Эта короткая стычка на несколько мгновений позволила мне забыть о предстоящем разговоре с деканом. Парень снова рассмеялся. «Боевики, ребята простые, что на уме, то и на языке». Хочешь другого общения, иди к международникам, они тебя ядом обольют тонко и изысканно. Спасибо за совет. Не осталась в долгу я. Но если отсюда попрут, лучше подамся к алхимикам, яды у них покрепче будут. Да у тебя, кажется, и своего хватит. Он махнул рукой. Беги, Рейд ждать не любит. Спрашивать, как он понял, что декан меня ищет, я не стала. Вряд ли кто-то из студентов ходит к руководству по собственной инициативе. Внутри снова захолонуло, и после каких-то шести лестничных пролетов сердце билось так, словно я взобралась на верхушку высоченной башни. Я постучалась, успев заметить, что табличка на двери в кабинет декана совсем простая. Ни витиеватого шрифта, ни магических плетений, расцвечивающих надпись. И даже имени с титулом нет. Просто декан, и все. Войдите. Я толкнула дверь. Свет из окна очертил мужской силуэт. Широкие плечи, гордая осанка. «Ваше сиятельство!» Он обернулся. Луч солнца упал на лицо, высветив. лица просто не было. Один сплошной рубец, кажется, от ожога. Глаза на этой половине тоже не было, как и повязки, лишь шрамы, склеившие веки. «Не по уставу, студентка», — сказал он, шагая к столу. Что-то скрипнуло. «Прошу прощения, господин декан. Я Леонор Арнеллос. Вызывали?» Если на первый взгляд я дала бы ему лет пятьдесят из-за проседи в волосах и морщин на здоровой половине лица, то сейчас, когда он, прихрамывая, двинулся к столу, скостило десяток лет. Несмотря на хромоту, двигался он легко и уверенно. «Вызывал», — кивнул Рейд. «Вдруг правил пальцами там, где должно было быть веко. Движение выглядело привычным, словно он повторял его бесчетное количество раз. «Интересно, почему он не свел шрамы? Магия это может, хотя, если глаз потерян, новый все равно не вырастет». «Нравится?» — вдруг резко спросил он. «Вот в это превратится твое хорошенькое личико рано или поздно, если до того к праотцам не отправят». Я намерена жить до тех лет, когда оно в любом случае перестанет быть хорошеньким. Пожала плечами я. И все же что-то в его словах зацепило. Старость неминуема, но раны. Как не стыдно мне было, но взгляд сам тянулся к лицу декана, разглядывая бугры и провалы рубцов. «Останешься на боевом, не доживешь!» Он хлопнул ладонью по столу. «Садись!» Я опустилась на место для посетителя. Декан положил передо мной лист, поставил чернильницу так резко, что капля выплеснулась на полированную поверхность стола. «Бери перо. Пиши». Я не стала спрашивать, откуда он знает о моей грамотности. Наверняка в сопроводительных документах, что посылали в приемную комиссию, что-то такое было. «Господину ректору Императорского университета». Улису Терилу. От студентки первого курса Леонор Арнелис. Прошение. и Я подняла взгляд. Пиши-пиши, кивнул он. Пришлось снова склониться над бумагой. Прошу перевести меня с боевого факультета на факультет бытовой магии.